Глава 36. Винтовки гремели уже со всех сторон. Пули впивались в белоснежную облицовку колонн и крошили камни мостовой. Со звоном высекали искры из ворот и с сердитым жужжанием уносились прочь. Но драка шла на равных, мощь оружия тут же огрызался талант. Струи пламени хлистали в глубину двора, загоняя гвардейцев укрытия и превращая редкие деревья в гигантские факелы. А Скавронский будто не замечал всего этого. Стоял перед аркой во весь рост, не скрываясь. В него уже успели попасть несколько раз — но худощавое тело только едва заметно содрогалось, принимая очередную пулю, а потом начало меняться. Руки и шея между затылком и воротником засеребрились, кожа превращалась в металл. Я уже видел что-то подобное раньше, во время нашего первого знакомства на параде и совсем недавно, когда союзники Горчакова собирались на заброшенной даче под райволой. В тот день его сиятельство отрастил клинок прямо из руки, а сегодня, похоже, решил обзавестись броней. Но полноценную боевую трансформацию я наблюдал впервые. Скавронский на глазах раздавался в плечах, заодно прибавляя и в росте. Белоснежная рубашка сначала натянулась, облепила изменившиеся формы, а потом и вовсе разошлась по швам, обнажая вместо хрупкой человеческой плоти Материал куда более прочный. Ботинки с оглушительным треском лопнули, и из-под них показалось что-то подозрительно похожее на рыцарские саботоны. Уцелели только брюки выше колена. Видимо, его сиятельство догадывался, что придется использовать талант на полную катушку, и нарядился в безразмерные солдатские галифе. Он на мгновение сутулился, будто вес собственных латных конечностей и огромных пластин на груди и плечах – стал непосильным для мускулатуры, однако тут же выпрямился и пошел вперед. Пули со звоном калашмателя по броне, но уже ничем не могли навредить Ковронскому. Закованный в доспехи великан сделал еще несколько шагов сквозь бурю из огня и свинца, а потом перешел на бег, и остановить его вряд ли смог бы даже артиллерийский залп. Металлические подошвы громыхали о камне мостовой так, что колонна под моим плечом ритмично содрогалась, ляск перекрывал даже стрельбу и вопли. Гвардейцы сообразили, что на них надвигается нечто неотвратимое, но слишком поздно. Сияющая металлом доспехов фигура взмыла в воздух и приземлилась прямо в фонтан, расколов гранитную чашу на несколько частей. На засевших в укрытии стрелков рухнули обломки камня а по тем, кто остался в строю, прошлись бронированные кулаки. Скавронский то ли не желал бить насмерть, то ли просто экономил строительный материал, на этот раз он не стал отращивать сабли, впрочем, это едва ли что-то меняло. Огромные ручищи поднимались и опускались, как два шестопера, и с каждым взмахом на мостовую падал один бедняга или сразу двое. Фигуры в черных мундирах валились, как кегли, А уцелевшие уже даже не пытались сражаться и просто разбегались во все стороны, бросая винтовки. Отвоевав двор, Скавронский не стал искать дверь, а проделал новую. Снова загремел по мостовой металлическими ногами, с разбега снес окно напротив арки вместе с куском стены и ворвался внутрь. Там его уже ждали. Но, судя по редкой и беспорядочной стрельбе, защитники дворца даже не пытались отбить первый этаж, и сразу отступали, надеясь задержать бронированного гиганта на лестнице. «Вперед!» — рявкнул я, отлепая от колонны. «Вы ведь не хотите, чтобы его сиятельство занял дворец в одиночку?» Рядовые бойцы наверняка не имели ничего против такого исхода событий. Однако у титулованных господ тщеславие возобладало даже над осторожностью. Они тут же бросились за мной, отчаянно орудуя во все стороны талантом или револьверами. Я и сам разрядил оба браунинга по окнам на втором этаже, чтобы гвардейцы не чувствовали себя совсем уж вольготно. Вопреки ожиданиям, наверху стрелков было не так уж и много, зато их защищали стены, и для каждого бегущие через двор фигуры превращались в подвижные мишени. Не знаю, как я добрался до проделанной с Ковронским дыры невредимым. Наверное, помогли чары, которыми я буквально облепил свой плащ превращая самую обычную ткань в некое подобие магической брони. Против пулемета или таланта такое вряд ли бы помогло, но с винтовками как будто справлялась. Или мне просто везло. Сюда я вытряхнул опустевшие магазины на пол. Первый этаж уже наш. Господь милосердный, чуть помедленнее, друг мой. Я уже слишком стар для таких забегов. Голос Горчакова одновременно напоминал гул пламени и каркани умирающей вороны. Родовой талант превращал его светлость в могучего титана, ходячий огнемет, неуязвимый для винтовочных пуль, но только снаружи. Внутри он все так же оставался древним старцем, не вполне обычным, как и все владеющие, и запредельно крепким для своей сотни с лишним лет, однако уже давно начавшим дряхлеть. Не спешите. Я чуть замедлил шаг, пропуская Горчакова вперед. Ваши силы нам еще пригодятся. Гвардейцев во дворце было чуть ли не втрое против нас, но мы работали быстрее. Да еще и с нескольких сторон разом. Не успел я добраться до вестибюля, туда, где через сотню лет поставят информационный терминал с парой здоровенных мониторов, как впереди послышалась стрельба и крики. Георгиевцы выгнали нам навстречу с полдюжины противников которых тут же уложили на пол прикладами и штыками. В центральном вестибюле бой, похоже, закончился, но через галерею, которая вела к лестнице, нам еще только предстояло пробиться. И здесь защитники дворца стояли крепко, прятались за каждой из здоровенных колонн и огрызались так, что даже ходячий танк Скавронский застрял где-то посередине, отбиваясь от владеющих офицеров и придворных». Громадная сияющая фигура мелькала впереди, крушила плоть и мрамор кулачищами-молотами, но не могла успеть за всеми шустрыми врагами разом. «Поможем ему! В Петербурге не так много тех, кто может пробить такую броню, но кто-то из них может оказаться здесь», — прокряхтел Горчаков. Боевое пламя сорвалось с его рук и своим помчалось вперед сначала по центральному проходу галереи, а потом и чуть в стороны, огибая колонны. Огонь то ли подчинялся своему повелителю, то ли обрел собственное сознание. Примитивное и исключительно злобное, но его вполне хватало преследовать уязвимые цели. Послышались вопли, и гвардейцы вперемешку с фигурами в штатском бросились к лестнице. Среди них тоже имелись владеющие, но силы явно оказались неравны, и отступление с каждым мгновением все больше напоминало паническое бегство. Но и наш тяжеловес похоже выдохся, застыл где-то на середине пролета упершись бронированными руками в колени, а потом и вовсе уселся на ковер. Даже подойдя поближе я так и не смог разглядеть на металлическом теле никаких повреждений, не считая едва заметных отметен от пули штыков, его сиятельство не был ранен, просто устал. «Прошу меня извинить, судари», — прогудел он откуда-то из-под заменявшей забрала неподвижной блестящей личины. «Я довольно прочный, но вы даже представить себе не можете, как тяжело таскать на себе все эти латы. Боюсь, я не смогу подняться, во всяком случае не сейчас». «Это и ни к чему, друг мой», Я легонько постучал по бронированному плечу рукоятью Браунинга. «Возьмите людей и перекройте лестницы. Кто-нибудь наверняка попробует вывести его величество». «Проследите, чтобы никто не спустился вниз». Горчаков грузно прошагал мимо, оставляя на ковре дымящиеся овальные дыры. «Дальше мы пойдем сами». Парадные залы на втором этаже не слишком-то годились для обороны. Никаких укрытий в них, можно сказать, и не было, а запертые и забаррикадированные двери его светлость без особого труда сносил даже без помощи Скавронского. Послушный ему огонь с хищным ревом ломал замки, разносил в щепки дерева и превращал наспех сваленную в кучу мебель в полыхающие головешки. Мы прошли всю анфиладу со стороны набережной, попутно выкуривая стрелков из галереи, Но в западное крыло, где располагались покои императора, солдаты вцепились намертво. Кавалергарды в шитых золотом мундирах определенно годились не только для парады и красивых фотографий, и сражались так, что наше наступление замедлилось, а у Малахитовой гостиной и вовсе встало. «Господи, да сколько же их там!» — проворчал шеф, вжимаясь в стену справа от двери. «Закопались, как турки под Измаилом». Я насчитал дюжины полторы человек, засевших за сваленными в самый центр зала креслами из залового Бархата. Но стреляли они так ловко и сердито, будто их было чуть ли не втрое больше. Пули уже оставили несколько тел прямо напротив входа и теперь норовили добраться и до нас, понемногу сгрызая каменные углы проема. Не высовывайся, я загнал в Браунинг последний магазин. Дождемся тяжелой артиллерии. Позвольте, судари, Горчаков будто услышал меня сквозь грохот винтовок. Сейчас! Он снова ударил огнем, но на этот раз куда слабее, чем раньше. Похоже, талант уже почти отработал свое и готовился вот-вот погаснуть. Я не стал дожидаться, пока старик устанет окончательно, нырнул под хлеставшую через двери струю пламени и бросился вперед, стреляя на ходу. Шеф бросился за мной, а за ним последовали и остальные. На мгновение в дыму мелькнуло перекошенное от злобы лицо Дельвига, а потом кто-то налетел справа, сбиваясь ног. Я дважды выстрелил в упор, спихнул обмякшее тело на пол и кое-как перевернулся, чтобы высадить остатки магазина в темные фигуры за укрытием. Воздух вокруг наполнялся огнем, свинцом и мощью таланта. Пули без разбора кромсали плоть, впивались в позолоту и крошили драгоценный малахит, От грохота закладывала уши. И вдруг все закончилось. Стрельба прекратилась, будто у всех вокруг разом закончились патроны, и в тишине раздавались только стоны раненых и какое-то странное постукивание. Обернувшись, я увидел кавалергарда, который зачем-то до сих пор пытался ползти на локтях, волоча за собой пробитые пулями ноги. А его товарищи остались лежать без движения — Проигравшие, но так и не сломленные. Вот и все, кажется, выдохнул Горчаков, возвращая себе человеческий облик. Покой Его Величество, за этой дверью. Этого он мог и не объяснять. Мы все зазубрили план дворца еще несколько дней назад. Наверняка каждый из титулованных господ, уцелевших при штурме, мечтал первым ворваться в обитель государя и положить сражению конец. Но на этот раз всех опередил шеф. Он без лишних слов прошагал через изуродованную гостиную и взялся за ручку. Не слишком торопясь, но так быстро, что я едва успел схватить его за плечо. «Стой, болван!» – прошипел я сквозь зубы. «Хочешь, чтобы тебя пополам разрезало?» Что-то определенно было не так. Я чувствовал где-то за стеной сильного владеющего, но проснувшийся вдруг дар предвидения намекал на неприятности – несколько иного рода. Впрочем осторожность в любом случае уж точно не была лишней. Иван мог прожечь глазами даже металл, а уж человеческое тело без труда изрубил бы в капусту. Вы правы, друг мой, Горчаков подтянул пояс невесть откуда взявшегося плаща. Давайте лучше я, вряд ли кто-то станет жалеть о дряхлом старике. С этим я, пожалуй, мог бы поспорить. как и все остальные. Шеф тут же нахмурился и заступил его светлости дорогу. Кто-то из георгиевцев выругался. Благородные господа тут же принялись спорить, кому именно следует выбить плечом дверь, чтобы... А Дельвик спорить не стал. Просто шагнул вперед и, негромко щелкнув ручкой, первым зашел в императорские покои. И тут же застыл, раскрыв рот, будто увидел перед собой что-то пострашнее грозного монаршего взора, «Готового жечь и карать подлых изменников!» «Господь милосердный!» — тихо пробормотал Горчаков, заглядывая ему за плечо. «Что это вообще такое?»